Очень не хотелось Сашке идти на следующий день в школу, особенно если учесть, что одним из уроков у них как раз была литература у Марины Евгеньевны, встречаться с которой не было вообще никакого желания. И все-таки он, как обычно, встал в половине восьмого и поплелся на уроки, сам не зная, зачем, чего было не прогулять. Наверное, немного на свете столько же противных вещей. Как т е м н о е з и м н е е у т р о когда за окном беспросветная, безнадежная мгла, и просто таки сама природа твоего организма протестует, когда его организм з а с т а в л я е т проснуться и гонят в ванную, а ему бы еще спать и спать. Зевая, вываливаешься на темную, мутно освещенную улицу, чтобы в толпе таких же, как и ты, сонных теней вяло плестись по своим делам. И в школе не лучше. И ученики, и сама учительница еще не проснулись. Все вялые, но уже злые. Особенно л и т е р а т о р ш а которая, увы, даже в солнечные весенние дни не бывает доброй. Недаром ее прозвали Снежной королевой. Марина Евгеньевна вся была какая-то замороженная. Очень высокая, стройная, с красивым неподвижным лицом. Когда она проходила на переменах по шумным коридорам школы, Казалось, что она никого вокруг не замечает. У нее были изящные и выразительные руки, гибкие кисти, длинные ухоженные пальцы, украшенные парой дорогих колец с бриллиантами. Объясняя урок, она всегда держала руки согнутыми в локтях прямо перед собой и легкими движениями кистей сопровождала свою плавную, размеренную речь. И при этом казалось, она не слышит. Если в классе нарастает гул или кто-то задает порой глупые и ненужные вопросы, Марина Евгеньевна училась в пединституте на одном потоке с Романом Владимировичем и его женой Викой, и хотя они были на разных факультетах, но выпуск в один год и устройство в одну и ту же школу сразу их сдружило. В 2014 они работали вместе все 16 лет после института. Сначала обычными учителями, а потом, когда Роман стал директором, а Вика ушла в декрет и засела дома с детьми, Марина стала правой рукой и опорой Романа. Цель у них была одна: вывести свою школу из числа пусть и хороших, но рядовых школ района и перевести в разряд элитарных, самых привлекательных для родителей. Дело это было непростое, потому что нет такого учебного заведения. Педагоги, которого не ставили бы перед собой такую же цель. Всем учителям грезятся воспитанные, ухоженные дети, новейшие методики преподавания, компьютерные классы, зарубежные поездки, финансовые вливания, прием учеников на конкурсной основе и добрая слава по городу. И никому не хочется возиться с близживущими двоечниками, хулиганами, детьми из неблагополучных семей. которые только портят жизнь своим одноклассникам, учителям и, разумеется, самим себе. Обойти соседей и конкурентов было очень непросто. Пришлось многое менять в школьном распорядке, освобождаться не только от балласта среди учеников, но и от учителей, которые, по мнению руководства, уже не соответствовали новым требованиям. Каждый год кто-нибудь из преподавателей уходил. Появлялись новые люди, как правило, молодые, честолюбивые, готовые бороться за достойное место школы. И многое в этом плане было уже сделано. Их 2 0 1 4 я е приобрела отличную репутацию. Родители боролись за то, чтобы отдать сюда своих детей. До окончательной победы, звания гимназии или лицея, строгого отбора учеников и полной элитарности, было еще далеко. н о к этому явно шло, пусть медленно, но верно. Взять хотя бы ремонт, устроенный летом на спонсорские деньги, который не только обновил школу, но и придал ей некоторый шик. Особенно украсили ее вертикальные зеркала на всех лестничных площадках, правда узкие, но зато высокие. Ни одна девчонка не могла пройти мимо, не бросив в них быстрый взгляд. Да и многие мальчишки тоже. Может быть, за верность и преданность директору, а возможно, просто по случайности, Марине Евгеньевне для занятий литературы достался лучший кабинет в школе на третьем этаже, куда малыша поднималась нечасто, в торце коридора, где не так шумно было на переменах, на солнечной стороне, стены теплого кремового цвета, такие же занавески, на окнах дорогие цветы из хорошего цветочного магазина, а не какие-нибудь огрызки. которые дети часто п р и т а с к и в а ю т в школу, потому что дома они уже всем н а д о е л и а выкинуть жалко. Столы и стулья в кабинете стояли все одинаковые, н о в е х о н ь к и е и Марина Евгеньевна строго следила, чтобы никто не вздумал оставить на них надписи или рисунки. На стенах висели портреты Пушкина, Лермонтова, Булгакова и Солженицына. У дальней стены выселся вместительный шкаф. Почти все полки которого занимали издания русской классики в твердых обложках. Как у всякого думающего и творческого учителя у Марины Евгеньевны была своя м е т о д а преподавания. Она никогда не следовала напрямую школьной программе. В восьмом классе проходить такие-то произведения, а в десятом такие-то. И старалась всегда так построить свой курс, чтобы в промежутках выделить урок другой. и посвятить его тем книгам, которые каждому культурному человеку надо помнить, а не пройти и забыть. К их ч и с л у относился и очень любимый ею знаменитый пушкинский роман в стихах. А Евгении о н е г и н е она писала когда-то курсовую, потом диплом, затем написала статьи в научные сборники. Знакомить с ним учеников она постепенно начинала уже класса с пятого, и как следует изучив в д е в я т о м В десятом и в одиннадцатом вновь, хоть не надолго, но возвращалась к нему. Пушкинский текст она знала весь наизусть, и начав читать строфу за строфой, не могла остановиться. К радости учеников, которые понимали, что теперь до конца урока спрашивать их не будут, были в романе такие места, которые по мнению Марины Евгеньевны оставались словно бы незамеченными прежними исследователями. Почему-то о них ничего не говорилось ни в учебниках. ни в у ч и т е л ь с к и х пособиях, ни в комментариях ей представлялось, что она первая, кто оценил их загадочную красоту. Глядя поверх голов, она словно под гипнозом читала бессмертные строфы, а ее красивые, выразительные пальцы то сплетались в узел, то плавным движением разлетались в стороны, как крылья парящей птицы. Был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал.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 И чтобы подчеркнуть эту удивительную вечернюю тишину, Пушкин допускает только один лишь звук: жук жужжал. В самих словах этих будто слышится низкое, басовое жужжание. Подумайте сами: громко ли жужжит жук? Его из-за н е с к о л ь к о шагов уже не слышно. Значит, если слышится жужжание жука, то выходит, что вокруг все тихо, беззвучно. Вслушайтесь на минутку в эту волшебную тишину. Тут она сделала паузу, подняв кисти рук жестом пианистки. И вдруг в охватившей классом мгновенной тишине раздалось негромкое, но внятное. Ж -ж -ж -ж. Это было настолько неожиданно, что весь класс, словно выйдя из-под власти лирических чар, дружно грянул хохотом. Растерявшаяся Марина Евгеньевна — редкий случай. Даже не нашлась, что сказать, только спросила удивлённо. Ты что? Ну конечно же. Это был никто иной, как Сазонов, д в о е ч н и к и отпетый хулиган. Только вчера явившийся в школе пьяным и со свежей кровоточащей татуировкой. Возмущению учительницы не было предела. И уже совсем другим железным голосом она громко произнесла: "Ты что, Сазонов? Да ничего. Он даже не стал подниматься из-за парты. Вы же говорили, тишина." Вот я и хотел, чтобы все типа услышали, как было тихо и как жук жужжал. Как ты смеш? е ь Гнев закипел в ее груди, лицо пошло красными пятнами. Да как ты смеш? е Снежная королева даже не могла найти нужных слов, чтобы объяснить, что именно посмел сделать Сазонов. Она подошла к своему столу, о п е р л а с ь об него руками, будто после такого оскорбления ей трудно было удерживаться на ногах. Ну с азонов, ну все. л о п н у л о мое терпение. Долго я выносила твои проделки, и все тебе сходило безнаказанно. Но на этом хватит, баста. Я еще могла бы снести неуважение ко мне, но к Пушкину, ко всей русской литературе у ж э т о тебе с рук не сойдет. Санек начал было, уставившись в столешницу парты, бубнить что-то извиняющийся. Как не раз ему уже доводилось за долгие школьные годы, что-то вроде: "А что я? Я ничего. т да я не хотел. Я думал. Но на этот раз бубнёж был совсем не к месту. Вон из класса", сказала, как отрезала Марина Евгеньевна. "Иди и жди меня возле кабинета директора. Там мы поговорим". Она стояла, как очень красивая статуя, показывая пальцем на дверь. с а н ё к с грохотом вылез из-за парты. Скинул тетради и учебник в сумку, сутулись, прошествовал из класса. Только когда за ним громко хлопнула дверь, учительница немного пришла в себя. Итак, начиная со следующего урока, мы с вами переходим к Некрасову. Напоминаю, с какими из его произведений вы должны ознакомиться.